На этой неделе, каждый вечер в конце рабочего дня, я укладываю рыбу-меч обратно в холодильник, пристально смотрю ей в глаза, в один, потом в другой, потому что трудно посмотреть одновременно в оба, и разговариваю с ней, как в том фильме, который я видел по телевизору. Тебе нравится, что все женщины от тебя без ума? Но она, кажется, не понимает. Она пристально смотрит на меня остекленевшим взглядом. У рыбы-меч очень большой глаз. Сегодня мне стало любопытно, и я попробовал сунуть в него палец. Склизкий, так я и думал. Не надо было туда лезть. Но я не справился с поталивостью своего ума, подобно учёным, которые говорят, что клонировать не нужно, но всё равно это делают. Не могу себя перебороть. Прямо как я. В детстве я таскал разные продукты из столовой, хотя один раз мадам Клотильда и месье Виктор меня застукали. Мы с рыбой меч говорили об этом и о том, как она была папой или мамой, потерявшей своего мечонка. И всё ради того, чтобы здесь, в этой стране, где нет моря, богачи смогли поджарить себе на сковородке кусочек филе, посыпать солью, капнуть на него оливкового масла, выжать капельку лимонного сока и... М-м-м... вкуснотища. Неважно, что она перерублена пополам и стоит задом кверху в ящике из пенопласта. По-моему... Рыба-меч в каком-то смысле понимает меня лучше, чем некоторые люди. Наверное, подобное испытывают те старушки, что разгуливают по большому магазину со своими собачками и сюсюкают с ними дурацким голосом. Видимо, собственные дети уехали или их вовсе нет.